Глава 13. Остался еще один вопрос, сказал аббат, на который мы не только не получим ответа, но который даже никем не задан вслух. Аббат заговорил об этом после того, как стол был убран, а перед гостем поставлен бокал вина. Радульфус никогда не допускал за столом деловых разговоров. Застольным радостям у него предавались умеренно, однако всегда с должным почтением какой же это вопрос спросил хью «Всю ли правду он сказал хью встрепенулся и пристально посмотрел через стол на аббата «Синрик-то? можно ли вообще о ком-то сказать что этот человек никогда не лжет? но о синрике люди говорят что он без надобности слова не вымолвит А уж если нужно, то говорит строго по делу. Поэтому-то он ничего не сказал, пока не обвинили Джордана. Из синрика и слова не вытянешь. Наверное, он никогда еще за целый день не произносил их столько, сколько тут за один раз. Не думаю, что он стал бы так утруждаться ради вранья, когда и ради правды с таким трудом может высказаться. Сегодня он был достаточно красноречив, возразил ему Радульфус с иронической усмешкой. Но я бы хотел, чтобы его слова получили какое-то зримое подтверждение. Может быть, он действительно не сделал ничего, а просто повернулся и ушел, предоставив жизни смерть Эйлната на волю божью или на волю иной силы, которая, по его разумению, должна вершить суд и расправу в таком необыкновенном деле. А может быть, он сам нанес ему удар? А возможно, он был только зрителем, и все произошло у него на глазах, так как он описывал, но когда священник упал без сознания, он сам спихнул его в воду. Я согласен с тем, что Синрик вряд ли способен скрыть истинную картину, подменив ее изобретательным вымыслом. Но наверняка ничего нельзя знать. Я также не считаю его за человека склонного к насилию даже когда обстоятельства к этому подталкивают но опять-таки наверняка тут ничего нельзя сказать и даже если то что мы от него услышали чистая правда то как следует с ним поступить как быть с ним дальше что касается моих полномочий твердо ответил хью то я ничего не могу и не буду делать он не нарушал никаких законов Дать погибнуть человеку может быть и грешно, но это не преступление. Я буду держаться буквы закона, а уж грешники проходят не по-моему, а по вашему ведомству. Хью воздержался от добавлений, что часть ответственности лежит на том, кто поставил Эйлната, совершенно незнакомого постороннего человека на место пастыря, Вручив ему власть над безгласной паствой, не имевшей права выбирать своего духовного водителя, но Хью догадывался, что аббат и сам так думает с тех пор, как первые жалобы дошли до его ушей. Аббат Радульфус был не из тех, кто закрывает глаза на собственные ошибки или способен отмахнуться от ответственности. Вот что я могу сказать по этому поводу, продолжил Хью. Его рассказ про женщину, которая была там с Эйлнетом и которую тот ударил, соответствует истине. Вдова Хэммет сначала утверждала, что упала на скользком месте. Это была ложь. Удар был нанесен священником, и она сама призналась в этом брату Катфаэлю, который ее перевязывал. И уж коли я упомянул Катфаэля, то, думаю, милорд, вам лучше всего позвать его сюда. После утренних событий мне еще не удалось с ним поговорить, но сдается мне, что он может кое-что добавить относительно этого дела. Когда я пришел на кладбище, брат Катфаил отсутствовал в рядах монахов. Я поискал его глазами, но не смог найти. Он присоединился позже и вошел не с улицы, а со двора. Брат Катфаил не позволил бы себя отлучиться без важного повода, если у него есть что сообщить мне. Я не могу пренебречь этими сведениями. Очевидно и я тоже, сказал аббат Радульфус и потянулся за колокольчиком, который лежал у него на столе. На серебряный звон из прихожей явился секретарь, брат Виталис. Не мог бы ты разыскать брата Катфаэля и позвать его к нам? После того как за секретарем закрылась дверь, аббат некоторое время молча размышлял. Наконец снова заговорил. Я знаю, что отец Эйлнат был грубейшим образом обманут, что служит для него смягчающим обстоятельством. Но эта женщина, сколько мне известно, она ведь кажется не родня молодому человеку, который служил у нас, назвавшись Беннетом. Эта женщина беспорочно прослужила у отца Эйлната целых три года, и единственный проступок ее — заключался в укрывательстве этого юноши, проступок, который она совершила под влиянием горячей привязанности. Я не собираюсь подвергать ее какому-либо наказанию. Она получит у нас спокойное пристанище, ибо я сам ее сюда привез. Если у нового священника не окажется матери или сестры, и некому будет больше смотреть за его домом, То она сможет служить ему, как служила Эйльнату, и я надеюсь, ей никогда ни зачем, кроме исповеди, не придется стоять перед ним на коленях, а он не получит повода поднимать на нее руку. Что же до юноши? С этими словами Радульфус окинул Хюберенга спокойным взглядом, полным снисходительного терпения, и покачав головой, улыбнулся. Помнится, мы отправили его к брату Катфаэлю помогать в уходе с засадом. Однажды я видел его там, когда он копал грядки. Он добросовестно трудился. Он был оруженосцем фицалана, но не погнушался взять в руки лопату, не стыдился простой работы. Склонив голову на бок, Радульф посмотрел в лицо Хью Берингера. но, может быть, Вы узнали? Нет. Я остерегался что-либо узнавать, сказал Хью. Ну что ж, я рад, что он не запятнал своих рук убийством. Я видел их до черноты перепачканными в земле, когда он выдергивал с грядок слишком разросшиеся сорняки, которые нельзя было просто выкопать, сказал Радульфус. С задумчивой улыбкой глядя через окно вдаль на серожемчужное небо думаю, что у него все будет в порядке жаль, конечно, что в этой стране такие молодые люди как он сражаются друг против друга но по крайней мере они сражаются открыто на поле боя а не нападают украдкой в темноте Кэтфаэль разложил на столе перед оббатом найденные после смерти Эйлата остатки его вещей: обеновый посох, потрёпанную черную шапочку, с сободранный тесьмой и клочок от нее, которого не доставало на месте. Синрик рассказал истинную правду. И вот тому вещественные доказательства. Только сегодня утром я при взгляде на ладони вдовых Хаммет догадался, как она получила царапины, которые я в тот день перевязывал. Она получила их не при падении. Никакого падения не было. Рана на ее голове появилась от удара этим самым посохом. Ибо я обнаружил зацепившиеся за серебряный ободок с иззубренным краем несколько ее седых и каштановых волос. Видите, как истончился и стёртый ободок? А по краям он потрескался и покрылся зазубренными. Радульфус провел пальцами по потрескавшемуся острому как бритва краю и мрачно кивнул. Понятно. Об этот же ободок она поцарапала руки. Синрик рассказал, что когда Эйланд замахнулся на нее во второй раз, она схватилась за посох, чтобы уберечься от нового удара, а он тянул изо всех сил и вырвал у нее посох себе на погибель, докончил Хью. Очевидно, они стояли где-то рядом с мельницей, сказал Кэтфаэль, так как Синрик находился от них в отдалении, там, где растут ивы, у срубленного ствола, что нависает над водой. Я нашел сбоку несколько сломанных веток, и этот обрывок расстрёпанной шерстяной тесьмы, который зацепился за пень, Оглушенный священник упал в воду. Возможно, он был без сознания. Шапочка слетела с его головы, оставив на пне этот обрывок, подобно тому, как за ободок посоха зацепились женские волосы. Посох вылетел у него из руки. Берег над обрывом покрыт кочками, на которых растут кустики травы. Там немудрено было споткнуться, когда женщина выпустила посох, и он потерял равновесие. Он упал со всего размаху головой на пень. Давным-давно дерево кто-то срубил, оставив неровный край, и Эйл натупал затылком на острый зубец. Вы видели рану, отец Аббат? Шериф тоже ее видел. Видел, ответил Родольфус. А женщина бросилась бежать и не знала, что с ним случилось. Она сама не помнит, как очутилась дома. Всю ночь она в страхе ждала его возвращения, ожидая, что он выполнит свои угрозы и, выдав юношу, вернется, чтобы изобличить ее и выгнать из своего дома. Но он так и не вернулся. Можно ли было его спасти? спросил аббат, равно сожалея, как о возмущенной и озлобленной пастве, так и о погибшем пастыре. Не думаю, чтобы кто-то, как бы он ни старался, мог вытащить его в темноте из-под нависающего обрыва. Даже если бы он позвал кого-то на подмогу, отец Эйлнат утонул бы прежде, чем подоспела помощь. Боюсь, что я впадаю в грех, вымолвил Радольфус с горькой улыбкой, которая затем превратилась в улыбку смирения. Но я нахожу эту мысль утешительный по крайней мере среди нас не оказалось убийцы кстати о прегрешениях сказал Катфаэль несколько позже сидя с Хью Хюберингером в сарайчике посреди травного сада эти слова заставили и меня повнимательней заглянуть в себя чтобы узнать насколько чиста моя совесть Я пользуюсь кое-какими привилегиями благодаря тому, что лечу людей, живущих за пределами монастыря, а также должен иногда навещать своего крестника. Однако мне не следовало бы пользоваться этим преимуществом в собственных целях, а я, начиная с Рождества, несколько раз бессовестно воспользовался возможностью без спроса выходить за ворота. Отец Сабат бесспорно знает, что я нынче утром без его разрешения покидал монастырь, но не сказал об этом ни слова. Наверное, он считает, что ты по доброй воле сам покаешься в этом на собрании капитула, сказал Хью с невозмутимо серьезным лицом, сомневаясь, вряд ли ему это понравится. Тогда мне придется объяснить причину, почему я так поступил. А я знаю, как он на это смотрит. Мы с ним два старых сокола, и бури нам не страшны. Но кроме нас здесь есть и невинные души, а в мирные голубятни не должны дуть ураганные ветры. Деяния отца Эйлната и без того уж принесли аббату много волнений, и теперь он хочет, чтобы они поскорее забылись. Я полагаю, что скоро Форгейт получит нового священника, и это будет всем знакомый человек, угодный не только тем, кто распоряжается приходом, но и тем, кому потом предстоит пожинать плоды этого выбора. И это будет самый лучший способ похоронить отца Эйлната. Ну уж коли на то пошло, задумчиво сказал Хью, то по правде говоря, Нелегко было бы отказаться от священника, рекомендованного папским легатом. В этом случае всякий, и даже ваш аббат мог сплоховать. А тут еще такая внешность и речь, да еще и ученость. Неудивительно, что Радульфус решил, будто заполучил для прихожан настоящее сокровище. Пошли вам, Господь, в следующий раз простого человека честного и смиренного. Аминь. И Бог с ней с латынью. А я-то тоже хорош. Если не прямой пособник, то доброжелатель злодея и врага нашего короля, грешного и преступного человека. Я говорил, кажется, что мне надо бы покопаться в собственной совести. Покопаться надо, но чтобы не переусердствовать иначе тоже выйдет нехорошо наделаешь людям лишних хлопот хотел бы я знать откликнулся хью глядя на горящую жаровню и добродушно усмехаясь выехали они уже в путь или нет до темноты наверное не выйдут но к утру их уже здесь не будет надеюсь она даст знать о себе же фару ответил Котфаэль, подумав Жиффар неплохой человек, только попал в трудные обстоятельства, как и многие в наше время. Главным образом из-за беспокойства о сыне она на него не жаловалась. Единственное, что она ставит ему в упрек, это то, что он, принаравливаясь к обстоятельствам, перестал возлагать надежды на императрицу. Будучи более чем на тридцать лет моложе, она не может понять такое поведение. Но мы-то с тобой хью его слишком хорошо понимаем. Пусть молодежь поступает по-своему и ищет собственных путей. С улыбкой Катфаэль вспомнил молодую парочку, но главным образом, конечно, не ниана, живого, храброго, дерзкого и отличного землекопа, хотя он прежде ни разу не держал в руках лопату и должен был учиться этому ремеслу на ходу. Давно уже, со времен брата Джона у меня не было такого неутомимого работника. А с тех пор прошло уже лет пять. Помнишь Джона? Он остался в Гвиттерине и женился на дочери кузнеца. Сейчас уж он, наверное, и сам добрый кузнец. Беннет мне его чем-то напомнил. Ему тоже всё или ничего. И всегда готов очертя голову кинуться в новое приключение. Ниниан, рассеянно произнес Хью, невольно поправляя ошибку к Правильно. Теперь его следует называть Нинианом, но я все как-то забываю. Кстати, я ведь не рассказал тебе самое забавное, что вышло под конец, сказал Катфаэль, сам радуясь при воспоминании. Когда кругом всяческие невзгоды, подозрения и смерть, хорошая шутка неплохая вещь. "Я бы тоже не отказался от такого завершения", ответил Хью, протягивая руку к жаровне, чтобы осторожно подложить в нее несколько кусочков торфа. Он совершал это действие с удовольствием человека, за которого обыкновенно это проделывают другие. Но что-то я ничего такого сегодня не заметил. И где ты только углядел что-то забавное? А ты в это время был занят разговором с отцом аббатом. Вы остановились с ним у могилы, в то время как все остальные уже разошлись. Вам некогда было наблюдать за тем, что делается вокруг. А я был свободен, как и брат Жором, который только и смотрел, во что бы ему сунуть свой любопытный нос и натворить каких-нибудь пакостей во исполнении долга. Санан тоже все видела, сказал Катфаэль, добродушно вспоминая подробности. В первое мгновение она остолбенела от ужаса, но все очень быстро разрешилось. Помнишь наши широкие двойные двери в стене? Я сам в них вошел», — терпеливо подтвердил Хью. После того, как с его плеч свалилась забота, он разомлел от тепла. В этот день он с раннего утра был на ногах, и сейчас в сумеречном свете, клонившегося к вечеру дня, в туманном и немного дымном воздухе его разбирала дремотная лень. На улице за воротами стоял на дороге молодой парень, держа под устьцы лошадь. Казалось бы, кто мог обратить на него внимание среди хлынувшей из ворот толпы? Жером гонялся по всему кладбищу точная овчарка, подгоняя отставших. Поэтому заметил знакомую фигуру. Исполненный рвения и служебного долга, он направился в ее сторону, чтобы получше рассмотреть. Одним словом ты же знаешь Жарома. Каждый, кто изобличает зло, совершает достохвальное дело, с удовольствием довершил Хью эту легкую сатиру на брата Жерома. Но много ли достохвального можно совершить, увидев человека с лошадью? А если бы он увидел в нем некоего Беннета, зовущегося также Нинианом, разыскиваемого за измену королю Стефану, и сообщил бы о нем шерифу? Извини, что я так скажу, но теперь, когда ты хью утвержден в этой должности, ты очень вырос в глазах Жерома да и в глазах ральфа жефара так что видишь какие возможности углядел жиром в ту минуту единственное что его смутило это незнакомая одежда которую он никогда не видал раньше на злодее беннети это для меня и впрямь неожиданность сказал хью и с интересом повернулся к катфаэлю так это действительно был юный беннет зовущийся также ниняном он самый Я узнал его. И Исанан тоже узнала, как только взглянула туда, куда смотрел Жиром. Этот отчаянный парень и тут себе не изменил и очертя голову сам полез в ловушку. Он пришел, чтобы узнать, кого обвинят в убийстве, и удостовериться, что его кармилице ничто не грозит. Одному Богу известно, что он способен был натворить, если бы ты не объявил во всеуслышание, что обвиняешь Джордана. Юноша ведь ничего не знал про то, что случилось в ту ночь без него, после того, как он прибежал в церковь. У него не было причин сомневаться в виновности Джордана, и когда ты так объявил, он поверил. "Да, уж глотка у меня луженая, как гаркну далеко слышно", подтвердил Хью с ухмылкой. Хорошо, что отец Аббат задержал меня, пригласив пообедать, а то, пожалуй, я столкнулся бы с твоим отчаянным молодцом нос к носу одновременно с Жеромом, который схватил бы его за капюшон. Ну и чем это все кончилось? Я не слышал никакой кутерьмы в форгите. Её и не было, спокойно ответил Котфаэль. В толпе был также Ральф Жифар. Ты его заметил? Он на голову выше всех наших жителей. Но ты ведь был в самой середине толпы, и смотреть по сторонам было некогда. Так вот, он был там. Когда все кончилось, он собрался уходить, очень довольный, как мне кажется, тем, что ты не поймал парнишку, которого он вынужден был выдать. Посмотрел бы ты Хью, на эту замечательную картину, отпихнув плечом Жэрома, долговязый Ральф Жефар вышел мимо него в ворота в тот самый момент. Когда наша ищейка взяла след, тут же Фар, улыбаясь в лицо парню, берет у него из рук уздечку, а парень держит ему стремя и подсаживает в седло, как полагается порядочному слуге. Жиром так и присел на месте с разбегу, как собака, потерявшая добычу, и скорее бросился назад, в ужасе от того, что чуть было не напустил стражу на конюха Жефара, который просто ждал своего хозяина. Тут я увидел, как Санан расхохоталась. Она так хохотала, что чуть не лопнула от смеха, но все обошлось. Эта леди сделана из прочного материала. Ажифар поехал домой по Форгийской дороге и за ним потрусил мнимый конюх. Они скрылись, только их и видели. Неужели так оно и было, воскликнул Хью. Сын мой, я сам это видел и никогда не забуду. А перед отъездом Жифар еще кинул Ниниану серебряной пенни. Ниниан поймал его на лету и ушел прочь, завернул за угол и был таков. Думаю, он и сейчас ни о чем не догадывается, закончил Катфаэль свою историю. Он сидел напротив открытой двери, устремив взгляд в сад, над которым уже опускались сумерки. Оставался еще час до вечерни. Он все еще не знает, кому обязан своим спасением, продолжал Кэтфаэль. Как бы я хотел посмотреть на него, когда Санан ему расскажет, от кого он получил столь богатую плату за то, что часок подержал под усце лошадь, готов поспорить, что он никогда не расстанется с этим пенни. Он проделает в нем дырочку и наденет на шею себе или Санан. Нечасто человеку достается такой амулет, добавил Катфаэль Лукава. «Раз в жизни. Так ты говоришь, что эти двое встретились и расстались, оказав друг другу услугу, но так и не узнали, кому помогали? изумленно воскликнул Хью. У них не мелькнуло ни те недогадки. Они обменялись посланиями, побывали союзниками и противниками, Друзьями и врагами, всем, чем угодно, сблизились так, что теснее нельзя, сказал Катфаэль с глубоким и благодарным удовлетворением. Ни тот, ни другой не знали друг друга в лицо. До этого они ни разу не встречались. Вы прослушали книгу Элис Питерс Тень ворона, записанную в Storytel. В 2022 году текст читал Алексей Богдасаров.